Архипелаг, книга первая, страница 243. В июне 1945 года каждое утро и каждый вечер в окна Бутырской тюрьмы доносились медные звуки оркестров откуда-то из недалека, с Лесной улицы или снова Слободской. Это были все марши, их начинали заново и заново. А мы стояли у распахнутых, но непротягиваемых окон тюрьмы. Замутно-зелеными намордниками и стекло арматуры и слушали. Маршировали то воинские части? Или трудящиеся с удовольствием отдавали шагистики нерабочее время? Мы не знали, но слух уже пробрался и к нам, что готовятся к большому параду победы, назначенному на Красной площади на 22 июня, четвертую годовщину начала войны.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 Та весна сорок пятого года в наших тюрьмах была преимущественно весна русских пленников. Они шли через тюрьмы союза необозримыми плотными серыми косиками, как океанская сельдь. Первым углом такого косика явился мне Юрий Е. Теперь и а теперь я весь со всех сторон был охвачен их слитным уверенным движением, будто знающим свое предназначение. ни один.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 как это ты мог уцелеть в лагере уничтожения? Ты что-то тут нечисто. Ещё когда мы разрезали Восточную Пруссию, видел я понурые колонны возвращающихся пленных, единственных при горе, когда радовались вокруг все. И уже тогда их безрадостность ошеломляла меня, хоть я ещё и не разумел её причины.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 Но вот судьба завернула и меня во след этим пленникам. И уже шел с ними я из армейской контрразведки во фронтовую. Во фронтовой послушал их первые еще неясные мне рассказы. Потом развернул мне это все Юрий Е. А теперь под куполами кирпично-красного бутырского замка я ощутил, что это история нескольких миллионов русских пленных. пришивает меня навсегда, как была в Катаракана. Моя собственная история попадания в тюрьму показалась мне ничтожной. Я забыл пищались о сорванных погонах. Там, где были мои ровесники, там только случайно не был я. Я понял, что долг мой подставить плечо к уголку их общей тяжести и нести до последних, пока не задавит. Я так ощутил теперь будто вместе с этими ребятами И я попал в плен на Соловьёвской переправе, в Харьковском мешке, в Керченских каменоломнях. И руки назад нёс свою советскую гордость за проволоку концлагеря. И на морозе часами выстаивал за черпаком остывшей кавы, кофейная эрзаца. И оставался трупом на земле, не доходя котла. Во флаге, 68, свалки Врыл руками и крышкой от котелка яму, колоколоподобную, кверху уже, чтобы зимы на открытом плацу зимовать. И озверевший пленный подползал ко мне умирающему, грызть мое еще не остывшее мясо под локтем. И с каждым новым днем обостренного голодного сознания в тевозном бараке и у проволоки соседнего лагеря англичан,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 а ее изменники, не они несчастны изменили Родине, но расчетливая Родина изменила им. Притом трижды. Первый раз бездарно она предала их на поле сражения, когда правительство, излюбленной Родиной, сделала все, что могло для проигрыша войны, уничтожило линии укреплений, подставило авиацию на разгром, разобрала танки, артиллерию, лишила толковых генералов и запретила армиям сопротивляться. Военнопленные это и были именно те, с чьими телами был принят удар и остановлен Вермахт. Теперь через 27 лет уже всплыла первая честная работа об этом Григоренко Петра письмо в журнале Вопрос историка ПСС. А дальше они умножатся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 И как легко мы подаемся предвзятым кличкам, как легко мы согласились считать этих преданных изменниками. В одной из бутырских камер был в то весну старик Лебедев, металлург по званию профессор, по наружности дюжий мастеровой прошлого или даже позапрошлого века с Демидовских заводов. Он был широкоплеч, широколоб, борода пугачевская, а пятерня только подхватывать ковшик на четыре пуда.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 оправдатель палачей. Я восхищался этим лебедем, как будто весь русский народ воплотился передо мной в одно крежистое туловище с этой умной головой и с этими руками и ногами пахаря. Он столько уже обдумал. Я учился у него понимать мир, а он вдруг, рубя ручища, прогрохотал, что один Б – изменники Родины, а им простить нельзя, а один Б – и были набиты на нарах кругом. А.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 часть правды, в которую ткнулись собственным рылом. Пояснение об этом более общее пишет Витковский. По тридцатым годам удивительно, что лже-вредители, понимая, что сами они никакие не вредители, высказывали, что военных и священников трясут правильно.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 Но если ты, и ноги потеряв, вернёшься из плена на костылях живым — Ленинградец Иванов, командир пулемётного взвода в финской войне, потом сидел в усть в лагере — мы тебя будем судить! Только наш солдат, отверженный Родиной и самый ничтожный в глазах врагов и союзников, тянулся к свинячей бурде, выдаваемой из-за дворков Третьего Рейха. Только ему была наглухо закрыта дверь домой.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 Побег на родину через лагерное отцепление, через пол Германии, потом через Польшу или Балканы приводил в СМЕРШ и на скамью подсудимых. «Как это ты бежал, когда другие бежать не могут?» «Здесь дело нечисто. Говори, гадина, с каким заданием тебя прислали?» Михаил Бурнасов, Павел Бондаренко и многие-многие другие. «В нашей критике установлено писать, что Шолохов в своем бессмертном рассказе «Судьба человека» высказал горькую правду об этой стороне нашей жизни, открыл проблему. Мы вынуждены отозваться, что в этой вообще, в этом очень слабом рассказе, где бледны и неубедительны военные страницы, автор, видимо, не знает последней войны, где стандартно до анекдота описания немцев, и только жена героя удалась».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 Главная проблема плена представлена не в том, что Родина нас покинула, отреклась, прокляла, об этом у Шолоха вообще ни слова, а именно это создает безвыходность, а в том, что там среди нас выявляется предатели. Но уж если это главное, то покопайся и объясни, откуда они через четверть столетия после революции поддержаны всем народом. Сочинен фантастический детективный побег из плена с кучей натяжек, чтобы не возникли обязательно неуклонные процедуры приема пришедшего из плена СМЕРШ, проверочный фильтрационный лагерь. Соколова не только не сажает за колючку, как велит инструкция, но анекдот, он еще получает от полковника месяц отпуска, то есть свободу выполнять задания фашистской разведки. Так загремит туда же и полковник.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 Оборудование и инструкции вместе с добродушным командованием посмеются над глупыми немцами, наденут красноармейскую форму, и бодр вернутся в строй вояк. Скажут, да по-человечески кто мог ожидать тайного. как могло быть иначе? Это были ребята прососердечные, а многих их повидал, с незамысловатыми круглыми лицами, с подкупающими, вятскими или владимирским говорком. Они бодро шли в шпионы, имея 4-5 классов сельской школы. И никаких навыков обращаться с компасом и картой. Так кажется, единственно верно, они представляли свой выход. Так кажется, расходная и глупа была для немецкого командования вся эта затея, нет. Гитлер играл в тон и влад своему державному брату. Шпиономания была одной из основных черт сталинского безумия.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 на фабричную трубу обвинялись в том же. Все многочисленные иностранные коммунисты, застрявшие в Советском Союзе, все крупные и мелкие коминтерновцы сподряд, без индивидуальных различий, обвинялись прежде всего в шпионстве. И латышские стрелки, самые надежные штыки ранних лет революции, при их сплошных посадках в седьмом году обвинялись в шпионстве же.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 Какое разительное подтверждение прогнозов мудрейшего из мудрейших. Сыпьте, сыпьте, недоумки. Статья им сдать для вас давно уже приготовлены. Иосиф Тито еле увернулся от этой участи. А Попов и Танев, сподвижники Димитрова, по Лепсинскому процессу оба схватили срок. Для самого Димитрова Сталин готовил другую участь.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 Мало кто из военнопленных пересёк советскую границу как вольный человек, а если в суете просочился, то взят был потом, хоть и в 46-47 годах. Одних арестовывали в сгонных пунктах Германии, других будто и не арестовывали, но от границы везли в товарных вагонах под конвоем в один из многочисленных по всей России разбросанных проверочных фильтрационных лагерей PFL.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 никак-нибудь. А будущий тесть для него, для его воспитания дал ему считать подшивку правды всю как есть с 18-го по 41-й год без сглаживания и исправлений. Одновременно он ему рассказывал, например, историю потоков, как во главе второй. И все же Александров бросил и невесту, и достаток и вернулся в СССР и получил, как легко догадаться. 10 и 5 намордника в пятьдесят третьем году в особом лагере он рад был зацепиться бригадиром более рассудительные поправляли ошибка раньше сделано нече было в сорок первом году в передний ряд лезть знать бы знать не ходить бы врать надо было в тылу устраиваться с самого начала спокойное дело они теперь герои А еще, мол, вернее, было дезертировать, и шкура наверняка цела и десятки им не дают, а восемь лет семь, и в лагере ни с какой должности не сгонят. Дезертир ведь не враг, не изменник, не политический, он свой человек, бытовичок. Им возражали за пальшего. Зато дезертирам эти все годы отсидеть и сгнить их не простят. А на нас амнистия скоро будет, нас всех распустят. Еще, главное-то дезертирской льготы тогда не знали.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 некошенных травах при фронтовой Орловской полосы. В них объявлялось о создании в декабре второго года какой-то Смоленского русского комитета, то ли претендующего быть подобным русского правительства, то ли нет. Видно, этого еще не решили сами немцы. И оттого неуверенное сообщение казалось даже просто вымыслом. На листовках был снимок генерала Власова и изложена его биография. На неясном снимке лицо оказалось сыто удачливым, как у всех наших генералов новой формации. Говорили мне потом, что это не так, что Власов имел наружность скорее западного генерала, высок худ в роговых очках. А из биографии эта удачливость как бы это подтверждалась. Не запятнала служба военным советником у Чен Кайши. Первое потрясение его жизни только и было, когда его вторую ударную армию бездарно покинули умирать от голода в окружении. Но каким фразам той биографии вообще можно было верить? Поясняет. Сколько можно установить сейчас Андрей Андреевич Власов, не окончив из-за революции Нижегородской духовной семинарии, был призван в Красную армию с 19 -го года и воевал рядовым. На Южном фронте против Деникина и Врангеля он поднялся до командира взвода, потом и роты, в 20-х годах окончил курсы выстрел, а с 1900. 30 -го года стал членом ВКПБ, а с 36 -го года уже в звании комполка, послан военным советником в Китай. Видимо, никак не связанный с высшими военными и партийными кругами, он, естественно, оказался в том сталинском втором эшелоне, который был выдвинут на замену вырезанным в командиром, командударом, комдивом Комбригов. В 1938 -го года он получил дивизию, а в 40 году При первом присвоении новых, то есть старых воинских званий, стал генерал-майором. Из дальнейшего можно заключить, что среди генеральской смены, где много было совсем тупых и неопытных, Власов был из самых способных. Его 99-я стрелковая дивизия, которую он обучал и готовил с лета 40-го года, не была захвачена врасплох гитлеровским нападением. Напротив, при общем нашем откате на восток, она пошла на запад, отбила Перемышль и шесть дней удерживала его. Быстро миновав должность командующего корпусом, генерал-лейтенант Власов под Киевом в 41-м командовал уже 37-й армией. Из огромного киевского мешка он вышел и в декабре 41-го под Москвой командовал 20-й армией, успешных контрнаступление которые в защиту столицы. Взятие Солнечногорска отмечено в сводке информбюро за 12 декабря. Перечень генералов такой Жуков, Лелюшенко, Кузнецов, Власов, Рокоссовский, Говоров. Со стремительностью тех месяцев он успел стать замкомандующим Волковским фронтом Мережково, получить вторую ударную армию и во главе ее начать 7 января 42 -го года попытку прорыва Ленинградской блокады, наступления через реку Волхов на северо-запад. Операция была задумана комбинированной с нескольких сторон, от Ленинграда тоже в ней должны были и согласованы сроки. участие принять также 54 -я, 4 -я, 52 -я армии но те три армии либо не тронулись вовремя по неготовности либо быстро остановились у нас еще не умели таких сложных операций планировать а главное снабжать вторая же ударная пошла успешно и к февралю 42 -го года оказалась углубленной в немецкое расположение на 75 километров И с этого момента даже для нее у сталинского верховного авантюрного командования не оказалось ни людских подкреплений, ни боеприпасов. И с такими-то резервами в начале наступления так остался Калеть в блокаде Ленинград, не зная новгородских подробностей. В марте еще держались зимние пути. С апреля же развезло всю болотистую местность, по которой продвинулась вторая ударная. И не стало никаких путей снабжения, не было помощи с воздуха. Армия оказалась без продовольствия. И при этом Власову отказали в разрешении на отход. После двухмесячного голодания и вымаривания армии, солдаты оттуда рассказывали мне потом в бутырских камерах,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 словно повторяя судьбу русской второй самсоновской армии, с тот же безумный брошенный в котел, погибла вторая ударная Власова. Тут, конечно, была измена родине. Тут, конечно, жестокое эгоистическое предательство. Но сталинское. Измена не обязательно проданность за деньги. Невежество и небрежность в подготовке войны, растерянность и трусость при ее начале – Бессмысленные жертвы армиями и корпусами, чтобы только выручить свой маршерский мундир! Да какая есть горшая измена для верховного главнокомандующего! В отличие от Самсона, Власов не кончил с собой. После гибели армии он еще скитался по лесам и болотам и застал со 6 июля в районе Сиверской. Он перевезен был в германскую ставку «Подлетниц». Восточная Восточной Пруссии, где было собрано несколько пленных генералов и бригадный комиссар жиленков в прошлом успешный партработник, секретарь одного из московских райкомов партии. Они уже заявили о своем несогласии с политикой сталинского правительства, но не хватало настоящей фигуры. Ею стал Власов. Глядя на этот снимок, невозможно было поверить, что вот выдающийся человек, или что вот он давно и глубоко болел за Россию. А уж листовки, сообщавшие о создании РОА Русской Освободительной Армии, не только были написаны дурным русским языком, но и с чужим духом, явно немецким и даже не заинтересованно в предмете, зато с грубой хвастливостью по поводу сытой каши у них и веселого настроения у солдат. Не верилось и в эту армию. А если она действительно была, то уж какое там веселое настроение. Вот так-то соврать только немец и мог. Никакой радости, действительно и не было почти до самого конца войны. И название, это и нарукавный герб были сочинены немцем русского происхождения капитаном Штринфельдом. Вост пропаганды Аптайлинг. Незначительной по должности он имел, однако, влияние и старался убедить гитлерские верхи в необходимости германо-русского союза. А русских привлечь к сотрудничеству с Германией. Оба стороны тщетная затея. Обе стороны лишь искали, как друг друга использовать и обмануть. Но у немцев были для того позиции на горе. Власть. У власовских офицеров фантазии на дне ущелья. Армия такой не было, но противосоветские формирования из недавних советских граждан стали составляться с первых же месяцев войны. Первыми поддержали немцев литовцы, крутошно солили мы им за год. Затем на украинцев, из украинцев создана добровольческая дивизия СС Галиция. Затем отряды из эстонцев... Осень 41 года появились охранные роты в Белоруссии, а в Крыму татарский батальон. И все это мы посеяли сами. Например, в Крыму нашим тупым двухдесятилетним гонением на мечети, закрытием, и разрушением их, тогда как дальновидная завоевательница Екатерина отпускала государственные средства на постройку и расширение крымских мечетей. И гитлеровцы, придя, догадались тоже стать на их защиту. Позже появились на немецкой стороне кавказские отряды и казачьи войска с конного корпуса. Первые же военной зимой стали формировать из русских добровольцев взводы и роты, но русским формированиям немецкая команда сильно не доверяла. Фельдфебель лейтенантов ставили немцев, лишь унтер-офицеры могли быть русские, немецкие же утверждались и команды. Ахтунг, Хальт и другое. Более значительными и уже сплошь русскими формированиями были бригада в Локте Брянской области с ноября 41 года. Местный преподаватель машиностроения Воскобойников возгласил Национально-трудовую партию России манифест гражданам страны и флаг с Георгием Победоносцем. Формирование в поселке Ост-Инторф. под Оршей с начала сорок второго года под руководством русских эмигрантов. Лишь малая струйка русских эмигрантов пришла к этому движению. Ита не скрывала антинемецких настроений, допустила многое перебеги на советскую сторону и даже переход целого батальона, после чего эмигранты были немцами отозваны. Да Гиле под Люблином с лета сорок второго года. Гиль член ВКПБ и даже, кажется, еврей. не только уцелел в плену, но при поддержке других пленных стал старостой лагеря под сувалками и предложил немцам создать боевой союз русских националистов, однако не было еще во всем том никакой Ра и никакого Власова. Роты под немецким командованием были для опыта выдвинуты на русский фронт, а русские соединения выстрелены против брянских, аршанских и польских партизан. Что русские против нас правду есть, и что они бьются круче всяких эсэсовцев, мы отведали вскоре. В июле 43 -го года под Орлом взвод русских в немецкой форме защищал, например, собакинские выселки. Они бились с таким отчаянием, будто эти выселки построили сами. Одного загнали в погреб, к нему туда бросили ручные гранаты, он замолчал. Но едва оставались спуститься, он снова стек автоматом.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 Решили они закурить Сбросили с голов белые капюшоны И тут разглядели орла и звездочку на шапках друг у друга Вскочили, автоматы не стреляют Схватились И мордуя ими, как дубинками Стали друг, друг за другом гоняться Уж тут не политика и не родина, мать А просто пещерное недоверие а Я его пожалею А он меня убьет Восточные Пруссии В нескольких шагах от меня Провели по обочине тройку пленных власовцев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 Им не оставлено было выхода биться как-нибудь побережливее к себе. Если один чистый плен уже признавался у нас непрощаемой изменой Родине, то что ж о тех, кто взял оружие врага? Поведение этих людей с нашей пропагандой, топорностью объяснялось, во-первых, предательством биологическим, текущим в крови, второе – трусостью, вот уж только не трусостью. Трус ищет, где есть поблажка, снисхождение.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 С зверским лицом особист продолжал стегать и гнать беззащитного человека как скотину эта картина навсегда передо мной осталась это ведь почти символ архипелага, его на обложку книги можно помещать и все это они предчувствовали, признали а нашивали таки на левый рукав немецкого мундира щит с бело сине красной окантовкой, Андреевским полем и буквами РОА пояснение буквами все более известными, хотя никакой армии по-прежнему не было. Все части были разбросаны, расподчинены, а власовские генералы играли в преферанс в Далемдорфе под Берлином. Бригада Воскобойникова после его смерти Каминского насчитывала в середине 42 -го года пять пехотных полков по 2,5-3 тысячи человек в каждом, с преданными артиллерийскими расчетами, танковый батальон из двух дюжин советских танков и ардивизии с тремя десятками орудий. Командный состав был из военнопленных офицеров, а рядовой в значительной степени из местных брянских добровольцев. А поручено было этой бригаде охранять район от партизан. Для этой же цели летом 42 года бригада Гиле Блажевища была переброшена из Польши, где отмечены были жестокости над поляками и евреями, под Могилев. В начале 43 года ее командование отказалось подчиниться власову. упрекая, почему в его объявленной программе нет борьбы с мировым еврейством и жидовствующими комиссарами? И они же именно эта бригада, родновцы Гель переименовался в Радионовых, Радионовцы. В августе 43 -го года, когда стало определяться поражение Гитлера, сменили свой черный флаг с серебряным щерепом на красный и объявило обширный партизанский край и советскую власть в северо-восточном углу Белоруссии. О партизанском этом крае, без объяснения, откуда он взялся, у нас тогда начали писать в газетах. Позже всех уцелевших родионовцев пересажали. И кого же сейчас сбросили немцы против родионовцев? Да бригаду Каминского. В мае 1944-го еще и 13 своих дивизий, чтобы ликвидировать партизанский край. Так понимали немцы все эти трехцветные кокарды. Георгия Победоносца и Андреевское поле. Русские и немецкие языки были взаимно непереводимы, невыразимы, несоответственны. Хуже того, в октябре 44 года немцы бросили бригаду Каминского вместе с мусульманскими частями на подавление восставшей Варшавы. Пока одни русские предательски дремали за Веслой, поглядывая на гибель Варшавы в бинокли, другие русские душили восстание. Мало досталось русского зла полякам. за девятнадцатый век, еще и кривые ножи двадцатого вонзились туда же, до да все ли уже, до да последнее ли более прямым было как будто существование ос Синторского батальона, переброшенного под Псков. Там состоял около 600 солдат и 200 офицеров, командование эмигрантское. Сахаров, Ламстдорф. русская форма, бело-синий-красный флаг. Батальон, дополнив до полка, готовили для парашютной выброски на линию Волга-Архангельск с расчетом на гнездо лагерей в тех местах. Весь 43 год Игорю Сахарову удалось удержать свою часть от посылки против партизан. Тогда его сместили, а батальон разоружили, сажали в лагерь, потом послали на Западный фронт, утеряв, забыв Не нуждаясь помнить первоначальный замысел, немцы осени 43 -го года приняли решение посылать русское пушечное мясо на Атлантический вал против французского и итальянского сопротивления. Те из власовцев, кто держали в уме какой-то политический смысл или надежду, потеряли их. Жители оккупированных областей презирали их, как немецких наемников. Немцы за их русскую кровь. Жалкие их газетки были обработаны немецким цензурным тесаком. Великая Германия, до да фюрер, и оттого оставалось лассовцам биться на смерть, а на досуге водка и водка. Обречённость, вот что было их существование, все годы войны и чужбины, и никакого выхода никуда. Гитлер, его окружение, уже отовсюду отступая, уже накануне гибели, все не могли преодолеть своего стойкого недоверия к отдельным русским формированиям, решиться на целостные русские дивизии, на тень независимой, неподчиненной им России. Лишь в треске последнего крушения в ноябре 44 был разрешен в Праге поздний спектакль «Созов». объединяющие все национальные группы Комитета освобождения народа в России. И издание манифеста по-прежнему ублюдочного, ибо в нем не разрешалось мыслить Россию вне Германии и вне нацизма. Председателем комитета стал Власов. Только с осени 44 -го года и стали формироваться собственно власовские цельно русские дивизии. Первая на базе бригады Каминского, Буняченко, Зверева бывшего военного коменданта Харькова, половина третьей в начатке четвертой авиатрат Мальцева, больше четырех дивизий не было разрешено. Вероятно, мудрые немецкие политики предполагали, что тут-то русские рабочие остовцы и хлынут разбирать оружие. Да уж Красная армия стояла на Висле и на Дунае. И как будто в насмешку, чтобы подтвердить дальновидность самых недальновидных немцев. Эти власовские дивизии своим первым и последним независимым действием нанесли удар по немцам. Уже при общем развале, уже при согласовании, без согласования с оберкоманда, власов в концу апреля собрал свои две с половиной дивизии под Прагу. Тут узналось, что эсэсовский генерал Штейнер готовится уничтожить чешскую столицу, в целом виде не отдать ее, и власов скомандовал своим дивизиям перейти на сторону восставших чехов. И всю обиду, горишь злость, какую накопили на немцев подневольные русские груди за эти жестокие бестолковые три года выпустили теперь в нападении на немцев, с неожиданной стороны вышибли их из Праги. Все ли чехи разобрались потом, какие русские спасли их город? У нас история искажена, и говорят, что Прагу спасли советские войска, хотя они бы не могли спасти. А затем Ласовская армия стала отступать в сторону американцев к Баварии. Вся надежда их только и была на союзников, чтобы они, они пригодятся союзникам. И тогда светится смыслом их долгое весенняя в немецкой петле. Но американцы встретили их вооруженной стеной и принудили сдаться в советские руки, как и предусмотрено было Ялтинской конференции. В том же мае в Австрии такой же лояльный союзнический шаг, из обычной скромности у нас не оглашенный, совершил и Черчилль. Он предал советскому командованию казачий корпус в 90 тысяч человек. Сама эта передача носила коварный характер трухи традиционной английской дипломатии. Дело в том, что казаки были настроены биться на смерть или уезжать за океан, хоть в Парагвай, хоть в Индокитай, только не сдаваться живым. Поэтому англичане сперва предложили казакам взять оружие под предлогом его унификации. Потом офицеров отдельно от солдат вызвали якобы на совещание о судьбах армии в город Юденбург английской зоны оккупации. Но за ночь перед тем англичане тайно уступили этот город советским войскам. 40 автобусов с офицерами от командиров рода генерала Краснова, переехав в высокий виадук, спустились прямо в полуокружение воронков, около которых уже стоял конвой со списками. А путь назад заперли советские танки. И даже нечем было застрелиться, заколоться, все оружие отобрано. Бросались с Виадука на камни мостовой. Потом, также обманно англичане передавали рядовых поездами, будто бы к своим командирам получать оружие. В своих странах Рузвельт и Черчилль посчитаются как эталоны государственной мудрости. Нам же в русских тюремных обсуждениях выступала разительно. Очевидно, их систематическая близорукость и даже глупость. Как могли они, сползая от 1941 года к 1945, не обеспечить никаких гарантий независимости Восточной Европы? Как могли они за смехотворную игрушку с четырехзонного Берлина, свою же будущую Ахиллесову Питу, отдать обширные области Саксонии и Тюрингии? и какой военный и политический резон для них имела сдача на смерть в руки Сталина нескольких сот тысяч вооруженных советских граждан, решительно не хотевших сдаваться. Говорят, что тем они платили за непременное участие Сталина в японской войне. Уже имея в руках атомные бомбы, платили Сталину за то, чтобы он не отказался оккупировать Маньчжурию, укрепить в Китае мао а в половине Кореи Кимирсена. Разве не убожество политического расчёта, когда потом вытеснили Миколайщика, кончались Бенец и Масарик, блокировался Берлин, плавал глох Будапешт, дымилась Корея, а консерваторы мазали пятки от Суэца? Неужели тогда самые памятливые из них не припомнили ну хотя бы эпизода с казаками? Да еще много обозов, старых и малых, и баб, не желавших возвращаться на родные казачьи реки. Великий муж, памятник у которого со временем покроется вся Англия, распорядился и этих отдать на смерть. Помимо создаваемых спешно ласовских дивизий, немало русских подразделений так и продолжало закисать в глуби немецкой армии.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 Так что я едва успел вытянуть её до последней оставшейся дороги. Но потом я вернулся за подбитой машиной и перед рассветом видел, как, накопясь в халатах на снегу, они внезапно поднялись, бросились с на огневые позиции 152 мм миллиметрового дивизиона у Адлик Швекентен и забросали 12 тяжёлых пушек гранатами, не дав сделать ни выстрела.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 Были молодые люди, так между 1915 и 22 годами рождения. То самое племя молодое незнакомое, которое от имени Пушкина поспешил приветствовать суетливые Луночарский. Большинство их попало в военное формирование той же волной случайности, какой в соседнем лагере их товарищи попадали в шпионы, зависело от приехавшего вербовщика. Вербовщики глумливо разъясняли им, глумливо, если б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 Однако в ком-то же и заныл позорный 41 год, ошеломляющее поражение после многолетнего хвостовства. И кто-то же щел первым виновником вот этих нечеловеческих лагерей Сталина. И вот они тоже потянули заявить о себе, о своем грозном опыте, что они тоже частица России и хотят влиять на ее будущее, а не быть игрушкой чужих ошибок. Но еще горше посмеялись, над ними судьба, еще худшими пешками они стали. С верхоглядством и самомнением дозволяли им немцы лишь умирать за свой рейх, но не дозволяли думать о независимой русской судьбе. А до союзников было две тысячи верст. И еще каковы окажутся те союзники? Слово «власовец» у нас звучит подобно слову «нечистоты».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 Вот так представить поле и рыщет в нем неухоженные, оголодалые, а обезумевшие кони. Пояснение. Именно столько насчитывало советских граждан в вермахте и до власовских и власовских формированиях. В казачьих, мусульманских, прибалтийских и украинских частях и отрядах. А еще в ту весну много сидело в камерах русских эмигрантов. Это выглядело почти как во сне. Возвращение канувшей истории. Давно были дописаны и запахнуты тома гражданской войны, решенные ее дела, внесенные в хронологию учебников ее события. Деятели белого движения уже были не современники наши на земле, а призраки растаявшего прошлого. Русская миграция рассеяна жесточе колен Израилевых в нашем советском представлении. Если и тянула еще где свой век, то таперами в поганеньких ресторанах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 Что там развивается русская философия, там Булгаков, Бердяев, Лоски. Что русское искусство полонит мир, там Рахмайнов, Шаляпин, Бенуа, Дигилев, Павлова, казачий хор Жарова. Там ведутся глубокие исследования Достоевского, в ту пору у нас вовсе проклятого. Что существует небывалый писатель Набоков-Сирин, что еще жив Бунин. И что-то же пишет эти 20 лет, издаются художественные журналы. ставятся спектакли, собираются съезды, землячества, где звучит русская речь. И что эмигранты-мужчины не утеряли способности брать в жены эмигранток-женщин, а те рожать им детей, значит, наших ровесников. Представление об эмигранта было выработано в нашей стране настолько ложное, что если бы произвести массовый опрос, за кого были эмигранты в Испанской войне, а во Второй мировой Все бы одним вздохом ответили «За Франка! За Гитлера!». В нашей стране и сейчас-то не знают, что гораздо больше белого мигранта воевало за республиканцев. Что и власовские дивизии, и казачий корпус фонд «Пани Вица» Красновский были созданы из советских граждан, а вовсе не из иммигрантов. Те Гитлеру не шли, а остались среди них в отчужденном одиночестве Мережковский и взявший сторону Гитлера. в виде анекдота и даже не видя его порывался Деникин идти воевать за Советский Союз против Гитлера и Сталин одно время едва не собирался вернуть его на родину не как боевую силу очевидно а как символ национального объединения во время оккупации Франции множество русских эмигрантов старых и молодых примкнули к движению сопротивления а после освобождения Парижа валом валили в советское посольство подавать заявление на родину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 Их арестовывали тотчас по приходу советских войск. Брали с квартиры на улицах, как своих. Брали пока только мужчин, и то пока не всех, а заявивших как-то о себе в политическом смысле. Их семьи позже этапировали на места российских ссылок, а чьи и так оставили в Болгарии, Чехословакии. Из Франции их с почетом, с цветами принимали в советские граждане. С комфортом доставляли на родину и загребали уже тут.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 Девятилетним мальчиком и чем Жюля верно читал синенькие книжечки Шульгина ВВ, мирно продававшиеся тогда в наших книжных киосках. Это был голос из мира, настолько решительно канувшего, что самой дивной фантазии нельзя было предположить. Не пройдет и двадцати лет, как шаги автора и мои шаги невидимым пунктиром пересекутся в беззвучных коридорах Большой Лубянки.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 что они не уехали немедленно из России, которая была из Петрограда, объявлена советской, в оказании помощи международной буржуазии, которую они сном и духом не видели, в службе контрреволюционного правительства, то есть у своих генералов, которым они всю жизнь подчинялись, и все эти пункты 1, 2, 4, 13, 58 статьи принадлежали уголовному кодексу, принятому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 А уж о давности мы не говорим. О давности гибко было предусмотрено, что в 58 она не применяется. Зачем старое ворошить? Давность применяется только к своим доморощенным палачам, уничтожавшим соотечественников многократно больше, чем вся гражданская война. Да и так ни один африканский президент не гарантирован, что через 10 лет мы не издадим закона, по которому будем судить его за сегодняшнее. Да китайцы и сдают, да им только дотянуться. А уж о давности и мы не говорим. Мариюшкин, хоть ясно все помнил, рассказывал подробности об эвакуации из Новороссийска. А борщ впал как бы в детстве, простодушен лепетал, как вот он Пасху праздновал на Лубянке. Всю вербную, всю страстную ел, только попал пайки. Другую откладывай, постепенно подменяя черствые свежими. Итак, на разговлении скопилось у него семь паек и три дня Пасхи он пировал. Я не знаю, какими именно белогвардейцами были они оба в гражданскую войну. Теми исключителями, которые без суда вешали каждого десятого рабочего и пароли крестьян. Или не теми. Солдатским большинством... Что их сегодня следовали и судили, здесь ни доказательства, ни соображения. Но если с той поры, четверть столетия, они прожили не почетными пенсионерами, а бездомными изгнанниками, но все-таки, пожалуй, не укажут нам и моральных оснований, чтобы их судить. Это та диалектика, которой владел Анатоль Франц. А нам она никак не дается. По Францу вчерашний мученик сегодня уже не прав. С той первой минуты, как кумачёвая рубаха обляжет его тело. И наоборот. А в биографиях нашего революционного времени, если на мне годок поездили, когда я из жеребят вышел, так на всю жизнь теперь называюсь лошадью, хоть служу давно в извозчиках. От этих беспомощных эмигрантских мумий отвечал полковник Константин Константинович Ясевич. Вот для него с концом гражданской войны борьба против большевизма очевидно не кончилась. Уже чем он там так мог бороться, где и как, мне он не рассказывал. Но ощущение, что он и сейчас в строю, у него было, кажется, и в камере. Среди неразберихи понятий расплывшихся и изломанных линий зрения, как было в головах большинства из нас, у него, очевидно, был четкий ясный взгляд на окружающее. А от отчетливой жизненной позиции и в теле постоянная крепость, упругость, деятельность. Было ему не меньше шестидесяти, голова совершенно лыса, без волосика. Уж он пережил следствие, ждет приговора, как все мы, и помощи, конечно, ниоткуда никакой. А сохранил молодую, даже розоватую кожу. Из всей камеры один делал утреннюю гимнастику и оплескивался под краном. Мы все берегли калории от тюремной пайки. Он не пропускал времени.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 Но безраскаянное сознание верности жизненного пути давало ему необыкновенную силу. Среди мигрантов оказался и мой ровесник Игорь Транко. Мы с ним сдружились. Оба ослабелые, высохшие, желто-серая кожа на костях. Почему, правда, мы так поддавались? Я думаю о душевной растерянности. Оба худые, долговатые, колеблемые порывами летнего ветра, в бутырских прогулочных дворах.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 Для меня было остро интересно через его жизнь представить все мое поколение соотечественников, ощутившихся там. Они росли при хорошем семейном надзоре, при очень скромном или даже скудных достатках. Они были все прекрасно воспитаны и, по возможности, хорошо образованы. Они росли, не зная страха и подавления, хотя некоторый гнет авторитета белых организаций был над ними, пока они не окрепли. Они выросли так, что пороки века, охватившие всю европейскую молодежь, высокая преступность, легкое отношение к жизни, бездумность, прожигание, их не коснулось. Это потому, что они росли как бы под сенью неизгладимого несчастья их семей. Во всех странах, где они росли, только Россию они чли своей родиной. Духовное воспитание шло на русской литературе, тем более любимой, что на ней и обрывалась их родина.